рассказывает Мира Тристан. Когда боль лишает сна, аппетита, света, жизни, человек ничего не хочет. Ему не важно, как он выглядит. Главное, что сейчас ему нужно, это чтобы не было больно. Когда к нам поступают женщины с болью, они ничего не хотят. Но когда боль отступает, краски жизни возвращаются. Снова хочется быть привлекательной, красивой, женственной. Хочется маленьких женских радостей. Поймите, здесь нет мелочей. То, что может казаться мелочью и безделицей для другого человека, для наших пациентов имеет огромное значение. Это очень важно. До того, как случилась болезнь, у Елены было много увлекательных желаний. Ну, например, выучить испанский язык и научиться управлять тренировочным самолетом. Во время нашего знакомства я задала вопрос, какие есть интересы сейчас, чего хотелось бы? Трудно сейчас с интересами, ответила Елена, ничего не хочется. И все. И ты не знаешь, как дальше, как не стать навязчивой, с предложением почитать, послушать концерт, посмотреть фильм, погулять, но и не оставить человека один на один с болезнью в стенах хосписа. Через пару дней захожу поговорить и заодно, так, между прочим, говорю, что к нам приходит сегодня прихмахер. Может, есть желание постричься? Нет. Но вот если бы педикюр, а то. Самой сложно с этим сейчас справиться. Есть желание. Начинаем искать мастера. На наше счастье сразу откликнулась волонтер Лиана. В палате включили музыку, подготовили все необходимое, расположились, и начался процесс. Видимо, в силу своей профессии, феи красоты, девушки обворожительные и с чувством такта. Лиана сделала маникюр и педикюр. Елена выбрала яркий красный лак. Когда работа была закончена, у Елены сияли глаза. «Сразу хочется надеть украшения, я их очень люблю», — говорит она. А еще через неделю Елена решила сделать стрижку. Результатом осталась очень довольна. Позже она рассказала о том, насколько важна для нее эта возможность привести в порядок ногти и прическу. «Я не готова была приехать в салон в инвалидном кресле, и люди, которые привыкли видеть тебя здоровой, не готовы правильно реагировать на эти изменения». На лицах будет жалость и любопытство, а это не та реакция, которую хочется видеть. В этот же день, разговаривая с дочерью другой пациентки, которую скоро выпишут и которой понадобится инвалидное кресло, слышу ту же историю, что кресло, конечно, необходимо, но мама не сможет на нем выехать во двор на прогулку. Мама в этом доме живет много лет, и все соседи знают ее сильной волевой женщиной. И вот она должна теперь предстать перед ними слабой и немощной. Она не хочет, чтобы за ней ухаживала сиделка, потому что это она всем помогала в своей жизни, а теперь помощь требуется ей самой. Другая наша пациентка, Лариса, так и не смогла до конца своей жизни выйти на улицу, потому что не могла позволить себе сесть в кресло. Говорила я только своими ногами. И сколько таких историй! А как сложно сходить в подгузник, когда уже нет сил, чтобы встать и пересесть на стульчак? Взрослому человеку в здравом уме это сделать настолько психологически сложно, что многие из последних сил просят поднять их и помочь им сделать это естественным способом. И вот здесь нужно столько такта и терпения, и родственникам, и медперсоналу. В общем, начала как-то о более физической, продолжила о красоте, а заканчиваю болью психологической. Это лукавство, что мы можем понять, насколько человеку тяжело. Сказать «я вас понимаю» несложно. Пока человек не испытал это на себе, ему не понять. Но проявить сочувствие и такт, видеть, слушать и услышать, помочь и поддержать — это всегда в наших силах.